Глава 91. Кэтрин с Лэнгдоном взбежали по лестнице из подвальной кухни наверх и помчались по полутемному коридору к выходу. Шум вертолета куда-то пропал, и у Лэнгдона появилась надежда, что ему удастся выскользнуть незамеченными и пробраться на колорамо Хайтс к Питеру. Его нашли. Он жив. Полминуты назад, когда повесила трубку сотрудница службы охраны, Кэтрин поспешно выудила из кипятка пирамиду с навершием, от которых еще шел пар. Не дожидаясь, пока пирамида обсохнет, она сунула мокрый камень Лэнгдону в портфель и теперь оттуда веяло теплом. Радостное известие о том, что Питер нашелся, вытеснило все мысли о начертанном пылающими буквами послании. Восемь, Франклин-сквер. Но с этим они разберутся позже. Сперва доехать до Питера. Заворачивая за угол, Кэтрин вдруг притормозила и показала на рекреацию напротив. Через ее широкое окно просматривался изящный силуэт стоящего на лужайке вертолета. Рядом никого не было, кроме пилота, который, отвернувшись от здания колледжа, разговаривал по рации. Неподалеку виднелся черный кадиллак «Эскалейт» с тонированными стеклами. Осторожно, стараясь не высовываться, Кэтрин с Лэнгдоном прокрались в рекреацию и посмотрели в окно. Проверить, нет ли поблизости других бойцов. К счастью, огромная лужайка у собора оставалась пустой. «Наверное, они в соборе», — предположил Лэнгдон. Не угадали, басом возразил кто-то у него за спиной. Лэнгдон и Кэтрин моментально обернулись. Направив на них винтовки с лазерным прицелом, в дверном проеме застыли два человека в черном. Лэнгдон заметил у себя на груди пляшущую алую точку. Рада видеть вас снова, профессор, прозвучал знакомый хриплый голос. Агенты расступились, давая дорогу, и в комнату стремительно ворвалась Сато. Пройдя рекреацию, она остановилась перед Лэнгдоном. «Вы сегодня принимаете на редкость неверные решения». «Полиция отыскала Питера Соломона», — с нажимом сообщил Лэнгдон. «Покалеченного ножевого, так что все позади». Сато, если и удивилась, то виду не подала буравил Лэнгдона пристальным, немигающим взглядом, она шагнула к нему почти вплотную. «Напротив, профессор, все еще только впереди. А вмешательство полиции только усугубляет проблему. Я ведь уже говорила, положение крайне щекотливое. Зря выпустились в бега с пирамидой». «Мэм», — вмешалась Кэтрин, — «мне надо увидеть брата». «Пирамиду можете забирать, но вы должны отпустить!» «Должна?» Сато резко обернулась к Кэтрин. «Вы, я полагаю, мисс Соломон!» Испепелив ее взглядом, директор службы безопасности продолжила разговор с Лэнгдоном. «Поставьте портфель на стол!» Лэнгдон покосился на два лазерных прицела, пляшущих у него на груди, и послушно опустил ношу на журнальный столик. Осторожно приблизившись, один из агентов расстегнул молнию. В образовавшуюся щель тут же вырвалась облачко пара. Агент посветил внутрь, окинул содержимое долгим озадаченным взглядом, затем кивнул Сато. Она подошла и тоже заглянула в портфель. В свете фонарика блескнула мокрая пирамида с навершием. Наклонившись, Сато внимательно пригляделась к золотой верхушке, и Лэндом вспомнил, что кроме как в рентгеновском изображении директор эту часть пирамиды еще не видела. «Надпись», — рявкнула Сато, — «тайна сокрыта внутри Ордена. Вы понимаете, в чем тут смысл?» «Не особенно, мэм». «Почему от пирамиды идет пар?» «Мы опускали ее в кипяток». Без колебаний призналась Кэтрин. «Чтобы расшифровать. Мы вам все расскажем. Только, пожалуйста, отпустите нас к брату. Ему столько пришлось...» «Вы кипятили пирамиду?» Грозно переспросила Сато. «Выключите фонарик и посмотрите на золотую верхушку. Может быть, еще видно?» Агент щелкнул кнопкой, и Сато опустилась на колени перед журнальным столиком. Даже Лэндону, стоявшему чуть поводаль, было видно, что надпись на пирамиде хоть и тускло, но светится. «Восемь Франклин Сквер?» — не веря своим глазам прочла вслух Сата. «Да, мэм. Надпись нанесена чем-то вроде лака, который светится при нагревании. А тридцать третий градус оказался...» «Это же адрес!» — Не дослушала Сата. «За ним и охотился похититель?» «Да», — подтвердил Лэнгдон. «Он верит, что пирамида — это карта, указывающая ход к величайшему сокровищу, ключ к мистериям древности». Сато недоверчиво смотрела на пирамиду. «Признайтесь», — в голосе директора службы безопасности послышался страх. «Вы уже ему отзвонились? Адрес сообщили?» «Мы...» Лэнгдон вкратце описал, что произошло при звонке на сотовый похитителя. Сато слушала, проводя языком по желтым зубам. Вид у нее был такой, будто она вот-вот взорвется. Однако приказание агенту директор СБ отдала сдержанным шепотом. «Пришлите его сюда. Он в машине». Агент кивнул и повторил приказ по рации. «Кого пришлите?» — не понял Лэнгдон. «Единственного, кто сейчас способен хоть как-то разгрести это безнадежное дерьмо!» «Дерьмо?» — не выдержал Лэнгдон. «Питер спасен, и самое главное...» «Господи!» — взорвалась Сату. «Да при чем тут ваш Питер? Я еще в Капитолии пыталась вас вразумить, профессор» но вы решили сделать из меня врага, и таких дров наломали. Уничтожив свой телефон, который мы действительно отслеживали, вы перекрыли канал связи с похитителем, а вот адрес, неважно, что там находится, адрес был нашей единственной возможностью отловить маньяка. Вы должны были сыграть по его правилам, «Дать ему адрес, чтобы мы знали, где этого сукина сына караулить!» Не давая Лэнгдону вставить слово, Сата перекинулась на Кэтрин, изливая на нее остатки ярости. «А вы, мисс Соломон, вы знали, где обитает этот маньяк. Почему не сообщили мне? Посылали туда какую-то охранницу. Вам ясно, что вы лишили нас последней надежды его перехватить». Рада, что ваш брат жив, но поймите же, нам грозит катастрофа, которая затронет не только вашу семью. Весь мир содрогнется. Человек, похитивший вашего брата, обладает страшной силой, и его надо срочно брать. При последних словах гневной речи Сату из полутемного коридора в рекреацию вошел высокий худощавый мужчина, Уоррен Беллами. Растрепанный, взъерошенный и сдерганный, он выглядел так, будто прошел все муки ада. «Уоррен!» — Лэндон поднялся ему навстречу. «Как вы? Нормально?» «Нет», — ответил архитектор Капитолия. «Не сказал бы». «Вы слышали? Питер жив!» Беллами отрешенно кивнул, будто это... Уже не имело никакого значения. «Да, я понял из разговора. Очень рад». Оран, да что тут такое творится?» «Новостями потом поделитесь», — вмешалась Сату. «А сейчас мистер Беллами свяжется с этим отмороженным и поговорит, чем он, собственно, и так весь вечер занимается». Лэнгдон подумал, что ослышался. Стойте, при чем тут Белами? Когда это он связывался с этим типом? Тот вообще о его участии не подозревает. Сато, выразительно приподняв брови, посмотрела на Белами. Тот вздохнул. Роберт, признаться я был с вами не до конца откровенен. Лэнгдон не нашел, что ответить. Я хотел, как лучше, испуганно протянул Белами. «Вот теперь», — перебила Сато, — «вы и сделаете как лучше, а нам останется только молиться, чтобы не вышло осечки». Будто вторя, угрожающему тону Сато, на каминной полке начали бить часы. Сато вытащила и перебросила белыми запаянный пластиковый пакет с изъятыми вещами. «Забирайте! Вашим сотовым можно фотографировать!» «Да, мэм». «Хорошо. Поднимите навершие повыше». Малых посмотрел, от кого пришло сообщение. Отправитель Уоррен Беллами, тот самый масон, которого он в начале вечера отправил в Капитолий помогать Лэнгдону. Белами, мечтающий, как и Лэнгдон, снова увидеть Питера Соломона живым, Обещал Малаху сделать все, чтобы Лэнгдон нашел и расшифровал пирамиду. Весь вечер отчеты Беллами о том, как продвигается дело, приходили Малаху на электронный адрес и автоматически переадресовывались на сотовый. Должно быть интересно. Малах открыл сообщение. Отправитель Уоррен Беллами. С Лэнгдоном разделились. Инфо достал. Прилагаю доказательства. Недостающее выясняйте звонком Вложение. В файл JPEG. Что еще за недостающее? подумал Малых, открывая приложенный файл. В нем оказалась фотография. При виде изображения у Малыха вырвался восхищенный вздох и радостно забилось сердце. На экране красовалась крупным планом крохотная золотая пирамидка. То самое легендарное навершие. Затейливой вязью по золоту шла многообещающая надпись «Тайна сокрыта внутри Ордена». Однако от того, что виднелось ниже, под гравировкой, у Малаха перехватило дыхание. Навершие будто пылало изнутри. Не веря своим глазам, Малых смотрел на угасающую надпись и думал о том, что все-таки легенду следовало понимать буквально. Масонская пирамида, преобразившись, откроет свою тайну достойному. Как удалось добиться подобного магического преобразования, Малых не представлял, и его это не заботило. Пылающая надпись четко указывала конкретный вашингтонский адрес в полном соответствии с предсказанием. Франклин-сквер. Но вот досада. Начало строчки с драгоценным адресом закрывал палец Беллами, определенно оказавшийся в кадре, не случайно. «Недостающее выясняйте звонком». Теперь Малых понял, что имелось в виду. Архитектор Капитолия вдруг утратил былую изговорчивость и, заортачившись ни с того ни с сего, затеял опасную игру.